Глава 26. Но едва обойдя дом, девушка остановилась и точно бы пролила воду, если бы Райс не забрал у нее ведро. На одной из дорожек стояли мириардук и Кира. Вернее, тело Киры Игнатовой, нагло занятая сейчас Криеттой. Она преобразилась. Укутанная в золотистые шелка и полупрозрачный тюль с высокой прической, украшенной бежевыми цветами, это даже в этом теле выглядело воплощением дорогого изящества. — Я решил, что сутки слишком большой срок, — заявил демон, когда все они оказались в поле видимости. Кира попятилась, упершись в грудь Рейста спиной. — И заодно наша общая знакомая решила тоже принять участие в действии. — Все в дом, — скомандовал Рейст прислуги. Те не стали противоречить, и споро засобирались во своясе. Дракон внимательно оглядел стоящую рядом с демоном девицу. — Крета! — с сомнением уточнил он. — Да, мой дорогой! Она даже картинно захлопала в ладоши. — Только погляди, в каком виде мне приходится расхаживать! Она еще и обернулась вокруг своей оси. Кира со злостью сжала кулаки и едва устояла на месте. Как же хотелось вцепиться в волосы этой стерви, лишь понимание, что это ее родное тело и остановило. Краем глаза она посмотрела на Райста, как он отреагирует на ее настоящий облик. Они были разного роста, настоящая внешность Киры оказалась почти на голову выше миниатюрной нимфы и обладала куда более выраженными формами, в то время как нимфа фигурой скорее напоминала тонкокосного подростка. — Можно подумать, ты не сама своровала мое тело, — не выдержала Кира. «Ну — Но я дала тебе достойную замену, — фыркнула стерва, еще и отмахнулась. — Ты вообще должна быть мне благодарна. Была никем кем, никак а тут и муж, и поместье, наряды, и украшения. Все в твоем распоряжении. Надо было лишь хорошо играть свою роль. На последних словах Криета сорвалась на истеричный виск. Но Мэри уже положил руку ей на плечо. Ну, — Ну-ну, не стоит переживать так об этом. Скоро все встанет на свои места, — успокоил он девушку. — И что вы задумали? — зло уточнила Кира. — Ты думаешь, что мы так и скажем тебе? — хохотнула Криетта. — Тебя это в любом случае не касается. — Очень даже касается. Сквозь зубы прошипела девушка. — Это ты сейчас так думаешь? Ядовито заявила она и развернулась к демону. «Долго я еще буду ждать?» «Какая ты нецерпеливая, моя милая!» Демон рассмеялся, а после стукнул по трости И тутчас в месте удара разверзлась земля. Сперва из темного провала показались когтистые лапы, а после и морда. Тварь была похожа на бесшерстную крупную псину. За ней из лаза вылезла еще одна, а следом послышалось завывание еще по меньшей мере десятка таких же. Кира попятилась. «Правда симпатичные зверюшки?» — с насмешливой улыбкой уточнила Криета. «А как челюстями работают загляденье Рестлин тем временем тоже принял частичный оборот. Он настойчиво задвинул Киру за спину, удлинил когти и покрылся чешуей так, что открытым остался лишь небольшой участок на лице. «Темное гончие», — прошипел дракон. «Демоновые отродье Ну-ну, не стоит так отзываться о моих питомцах», — обиженно протянул Мэри, поглаживая одну из тварей по боку. Рестлин подумывал уже обратиться драконом но в этом облике он будет слишком огромен и может разнести здесь все или навредить кому не нужно. Уже три твари стояли по обе стороны от хозяина и тихо рычали, скалились и роняли на траву слюни. По всей видимости, те только и ждали команды напасть. «Тебе лучше убраться во своясь, демон!» — с угрозой в голосе заявил Райстлин. «Ты сам нарушил условия своего договора, появившись раньше. Значит, мы ничего тебе не должны!» мириардук скривился. «Плевать я хотел на договор!» — Я могу и сам взять то, что мне нужно, — заявил он, а после тихо скомандовал. — Взять. Рестлин пихнул Киру назад. — В дом быстро! Взревел он. Девушка машинально сделала несколько шагов, с ужасом глядя, как на дракона несется сразу пятерка тварей. А из провала лезли еще и еще. Она заозиралась, пытаясь придумать, чем может помочь. Но тут из дома с вилами и топорами наперевес... С оглушительным воплем вырвались мужчины. Не раздумывая, они кинулись на подмогу своему хозяину. Райстлин тем временем с успехом отшвырнул когтями первых двух псин и теперь отбивался от третий. Еще парочку взяли на себя Генри, управляющий, и еще двое мужчин. Твари скалились, огрызались, но были длиннее их когтей и клыков, а топоры тяжелее. Впрочем, победа не казалась близкой. На одну поверженную тварь из провала появлялось две новых. Кера присела и запустила пальцы в траву. Ну же! Она пыталась почувствовать ту связь, которую нащупала с природой еще там, на свадьбе у Полины. Ведь если она смогла создать цветы, земля под ее руками забугрилась, а после, вздыбливаясь грядой, две полосы устремились к провалу, из которого лезли твари. Несколько долгих мгновений, за которые Кира уже порядком взмокла, вкладывая немало сил, и прореху начали затягивать толстые ветви. «Это еще что?» Мэри, сперва не обращавший внимания на девушку, резко повернулся к ней. «А ты под нотариел, хохотнул он. «Карета!» Оказалось, что пока все были заняты сражением, Карим медленно подступала к девушке. И, едва Мэри скомандовал, схватила ту за волосы и приставила нож к ее шее. «Даже не вздумай дернуться, дрянь!» Кира зашипела, откидывая голову. Крета заставила ее подняться и куда-то потащила. «В этот раз управимся и без алтаря. Обратный ритуал проще!» Заявил демон, а Кира похолодела. «Обратный ритуал?» Рестлин взревел, скидывая из себя трепсины разом. Кира подумала было снова обратиться к своим силам, но побоялась, что тогда проем перестанет зарастать. Твари, которые из него лезли, все еще пытались проломиться наружу, но не могли справиться с толщиной призванных Кирой стеблей. «Отпусти ее!» Расправившись с последней тварью, Расть свирепо шагнул в сторону Киры, которую все еще держала Криета. «Живо!» В его голосе слышался драконий рык. Было видно, что и сам зверь рвется на волю. Алая дымка то и дело окутывала Марьевым ту или иную часть его тела. «Какие мы страшные!» — мэри покачал головой. «Отпусти, отпусти! Погоди немного, дай девочкам самим разобраться!» И уже в следующий миг перед глазами Киры полыхнула белизной, а голову пронзила звоном и резкой болью. В ушах зазвенело так, словно ее череп превратился в колокол. Тяжелый, чугунный колокол, в который только что швырнули наковальню. Кира с трудом поднялась на ноги. Ее шатало, тело слушалось неохотно. Рядом с ней кто-то мучительно застонал, и Кира была полностью с ним согласна. — Ха! — воскликнул женский голос рядом, странно знакомый, но непривычный. — Что происходит? — Кира принялась растирать виски, тщетные попытки избавиться от боли. Мир перед глазами медленно собирался в цельную картинку. «Райстлин!» Голос незнакомки никак не замолкал. Кира обернулась на него, но увидела лишь мелькнувшее белое пятно, кинувшееся к красному. Пришлось подышать поглубже, чтобы отогнать тошноту. «Кира!» Райст позвал ее, но не успела девушка ответить, как он продолжил. «С тобой все в порядке?» «Да? А ты? Все хорошо?» Голос нимфы звенел для Киры приговором. Она вытянула перед собой руки, неверящим взглядом пробежалась по длинным пальцам, шрам на ладони, родинка на запястье, схватила прядь волос, темные. Она вернулась в свое тело, подняла взгляд, который, наконец, смог сфокусироваться на Райстлина. Белокурое существо, висевшее у него на шее, вызвало приступ звериной ревности. Не обращая уже внимания на боль, Кира кинулась на нимфу с яростным криком. Она почти вцепилась в нее, даже ощутила пряди белоснежных волос между пальцами, но в последний миг тяжелая мужская рука с силой пихнула в грудь. Не удержавшись на ногах, Кира упала назад. «Райстлин!» — голос девушки трогнул. Она с ужасом смотрела на дракона, который отпихнул ее. «Райстлин, это я!» — взгляд дракона заметался. Он всматривался в них обеих, попеременно не понимая, кто из них кто. Тем временем Генри и управляющий Рочестер добили последнюю тварь. Воцарилась тишина. — Райст, не верь ей. Разве ты не видишь, они пытаются обмануть нас? крета в истинном облике взяла лицо дракона в свои руки, повернула к себе. — Кира? — спросил он, вглядываясь в глаза девушки. Изумрудно-зеленые, как свежая летняя листва. Кира в оцепенении смотрела на дракона. Неужели он не узнает ее? Неужели, кроме красивой оболочки, ничто больше не имеет смысла? — Райстлин, любимый! — Криета потянулась к нему в поцелуе, даже всхлипнула жалобно. Сердце в груди Киры застыло, готовая разбиться на миллиард мелких кусочков. — Райст! — едва слышно вымолвила она вкладывая в его имя всю ту боль, что грозилась обрушиться на нее, если он ошибется. Губы нимфы почти коснулись его, когда дракон резко схватил предательницу за горло. «Думаешь, сможешь обмануть меня? Даже если твой магический флюр сумел бы обхитрить мое чутье на ложь, зверь, нашедший истинную, не признает другую!» – прошипел он ей в губы. «Что?» Нимфа тут же взвелась и забилась в его руках. истина Мэри!» Кира сперва усмехнулась. «Не будет боли». Разве мог Райст ее не признать? Но уже секунды позже до ее сознания дошло, Мериардок отправился в сад. Его не было здесь.